Глава 32. Переход. Свет души завораживал. Неботерилизовавшийся еще сгусток энергии парил над телом сокрушенного стража, отражаясь в залитых подсыхающей кровью доспехах. Большой, гораздо больше тех, что доводилось Олегу видеть раньше, и казалось холодной. Поднесённые к душе ладони не немели, будто обхватили кусок льда, привычного электрического покалывания при этом не ощущалось. Но было нечто иное, необъяснимое, чувство страха окутывало ее. Олег поймал себя на мысли, что с трудом противится желанию убежать как можно дальше от души капитана, и в то же время она притягивала, не давала отвести взгляд, словно бездна. «Смелее», – прозвучал за спиной голос Анти, – Нельзя полностью раскрыть своих талантов, если направлять их на один лишь мусор. «Ты сама говорила, что следует быть осторожным», – бросил Олег через плечо. «Осторожность не то же, что и бездействие. Я знала много слишком осторожных. Но теперь не помню их имён и лиц, никто не помнит». «Почему не ограничиться с Олитусом?» «Потому что тебе нужны силы, настоящие, и они перед тобой. А если не справлюсь...» Кто очистит душу короля? Если не справишься с Варном, отца тебе точно не одолеть. Что ждет меня? Радость. Прошептала Санти, склонившись к его уху. Та, что заставляет кровь кипеть в венах, когда твой меч делит чужое существование на до и после. Больше всего в этом мире Варн любил забирать жизни. Он делал это грубо, безыскусно, грязно, но всегда с радостью. Тысячи душ, десятки тысяч, сотни. Кто знает. Однажды, вернувшись с войны, Варн сказал, и я запомнила. Скорее мне наскучить жизнь, нежели убивать. В этом был он весь. Улыбнулась принцесса, глядя на сияющую душу. Мы с ним совсем не похожи. Посмотрел Олег в ее глаза. Я не люблю убивать. Но тебе придется. Повернула голову Санти и печально вздохнула. Наверное, это очень тяжело быть человеком. Вам, как и всем в этой жизни, приходится идти наверх по костям, но при этом вы склонны терзать себя нелепыми размышлениями о грехе, добродетели, совести и прочих абсурдных вещах, описанных в книгах теми, кто поднялся по костям. Как вы не сходите с ума от этого круговорота лжи? Путь, что вы четверо выбрали, пролегает через море крови и поверье, Радость от неизбежных деяний куда лучше, чем страдания от них. «Не бойся», – погладила принцесса Олега по голове. «Варн научит тебя радоваться». Руки Санти легли на плечи ученика и мягко надавили, заставляя дрожащие возле души ладони сомкнуться. Струящийся сквозь сомкнувшиеся пальцы свет на мгновение вспыхнул и погас. Олег поднёс душу к груди, и стоящую вокруг троицу соратников разметала в стороны взрывной волной, Лишь Санте осталось стоять на ногах, наблюдая за процессом. «Чёрт!» – приподнялся Миллер, держась за затылок. «Какого хера? О, боже!» Ларес все еще лежа на полу, смотрел и не мог поверить своим глазам. «Что с ним?» – отполз назад Жером. «Что за дерьмо тут творится?» Тело Олега воспарило над землей, конечности и голова безвольно повисли. Из груди вверх лилось холодное свечение, а вниз кровь, текущая сквозь, вывернутые наружу ребра. «Что ты наделала?» С трудом поднялся на ноги Ларес и кинулся к Олегу. «Ты убила его. Зачем?» «Не спеши», — преградила ему дорогу принцесса. «Быть может, ты наблюдаешь не смерть, но рождение новой жизни». Тело поднялось выше и начало медленно вращаться, пол полалым. «Бэти может?» – спросил Журом. «То есть ты не уверена?» «Нет, разумеется», – ответила Санти с живым интересом, наблюдая за происходящими метаморфозами подопытного. «Я сомневалась даже в его способности очистить эту душу. Но посмотрите, он ее поглощает». «Или она его?» – прошептал Дик. Тело резко развернулось в воздухе. Вывороченные ребра пришли в движение. Правая нога издала жуткий треск и обвисла, словно тряпка. «Он перерождается», — улыбнулась Санти. Звук ломающихся костей сделался неумолкающим, будто тело сунули в дробилку. Скелет буквально переламывался внутри, кожа стремительно покрывалась обширными кровоподтёками, ребра вернулись в грудную клеть, после чего та резко сжалась, словно в ней образовался вакуум, а потом также резко расширилась. Раздробленные конечности вытянулись в стороны мясными канатами и затряслись от происходящих внутри изменений. Провисшая плоть вновь обретала опору на заново формируемых костях. Суставы влажно щелкали, соединяя скелет. Покрытая сплошным лиловым кровопотеком кожа постепенно светлела, возвращая себе здоровый оттенок. Неожиданно тело прекратило вращаться и рухнуло на пол. Скорченное в крови, оно слабо походило на Олега, но трудно было сказать, чем именно. помимо очевидной и неестественной худобы. На первый взгляд могло показаться, что мускулы корежут судорогой, но они не просто сокращались, они видоизменялись, перекатываясь под кожей комками недосформированной плоти. «Нужно мясо», — подошла Санти к мертвому капитану и, сорвав с него шлем, подтащила труп ближе к тому, что еще минуту назад было Олегом. «Ешь», — присела она рядом на корточке. Тощее долговязое существо, трясясь и дергаясь. Подползло к голове Варна и вцепилась зубами в лицо. Не успевшая еще свернуться кровь брызнула из откушенного носа. Вкусив ее, существо словно осатанело. Костылявые руки обхватили голову мертвеца. Челюсти заработали с безумной скоростью, сдирая с черепа шматы плоти. Чем больше оно ело, тем больше росло остервенение. Лицо капитана стремительно превращалось в обглоданный череп. Потом очередь дошла до глаз, языка, вырванная нижняя челюсть Открыла доступ к шее. Существо едва успевало глотать. Непережёванные куски наполняли брюхо, и то раздувалось, будто накачиваемый мяч. А вместе с этим росли и мышцы. Дряблые и бесформенные, они наливались силой, обретая плотность и рельеф. Обвившая кожа натягивалась, распираемая изнутри. Изъеденная голова варно отвалилась от перегрызенной шеи. Существо выломало кусок обглоданного позвоночника и погрузило свое лицо в горловину керасы. словно какой-нибудь хищник, пожирающий черепаху. Довольно, Рванула Санти за руку труп капитана. Но ненасытное существо молниеносно переползло следом и вернулось к трапезе. Прочь! ударила его принцесса ногой. Существо взвизгнув, откатилось, но тут же вскочило и припав к земле, издало угрожающий протяжный рык. Говорите с ним, приказала Санти, стоящего в оцепенении троица. Но «Ну же Рука принцессы легла на Эфес-Палаша. «Олег», — сделал робкий шаг навстречу существу Ларс. «Ты помнишь меня?» На глазах набирающий массу монстр повернул окровавленную голову и будто бы задумался. «Конечно помнишь», — нервно улыбнулся голландец. «Меня зовут Ларс. Это...» Осторожно указал он рукой в сторону. «Дик и Жером. Их ты тоже помнишь, я уверен. Ты один из нас». Ты, Олег. Мы здесь, чтобы сокрушить пожирателей. В один прыжок существо преодолело три метра, что отделяли его от Ларса, и сбило того с ног. Могучие руки прижали голландца к полу, а скаленные зубы, застрявшими в них кусками мяса, зависли над лицом нечаянной жертвы. Стоп, стоп, стоп. Уперся Ларс ладонями в скользкие от крови скулы чудовища. Олег, послушай меня. Ты не хочешь этого делать. Мы в одной команде. Но голова монстра становилась все ближе. «Остановись! Нам нужно домой! Нам всем вместе!» Кровавая слюна полилась на лицо Лареса. Черт тебя, Дери! Где твой телефон?» Существо замерло, искаженное яростью лицо расслабилось, глаза обрели осмысленный взгляд. «Телефон!» — повторил Ларрос. «Помнишь, куда ты его дел?» Существо оглянулось, сползло с голландца и похлопало себя по несуществующим карманам, всем своим видом выражая растерянность, граничащую с испугом. «Его нет!» произнесло оно низким, ракочащим голосом. «Я потерял». «Вспомни!» Осторожно поднялся с пола Ларс. «Когда ты его последний раз видел?» «Перед тем... Перед тем, как нас схватили...» Село существо на корточки и обхватило голову руками. Всадники в латах, они отобрали его, все отобрали. Верно, а что было дальше? Казни, нас собирались казнить, тебя, указало существо на Ларса. «Спороли как рыбу, а потом прилетел дракон. Виверно, поправил голландец. Точно, виверно. и мы оказались в Газамаре. «Боже!» Поднесло существо руки к лицу, после чего опустило взгляд на могучую грудь и вздувающиеся буграми мускулов ноги. «Что со мной?» Пошатнулось оно. «Что со мной такое?» «Успокойся!» «Успокоиться?» вскрикнуло существо. «Что это такое? Что ты со мной сделала?» Обратила оно взгляд на Санти. «Назови свое имя». Спокойно произнесла принцесса, не спеша меж тем убирать палаш в ножны. «Моё имя? Причём тут мое имя? Что с моим телом?» «Назовись». «Олег! Довольно? А теперь отвечай, как вернуть мое тело». «Это невозможно». Врешь. Черт тебя дери! Сделай, как было!» «Как было?» — усмехнулась принцесса и убрала, наконец, палаш. «Так же ничтожно и жалко!» — Да, это было моё тело. Моё, ясно? Ты не имела права. — Ты сам сделал выбор. — Я понятия не имел. Ты не предупреждала о таком. Ударил Олег кулаком о пол и только сейчас осознал, что стоит на четырех конечностях. — О, нет. Изменившаяся конфигурация тазобедренного сустава позволяла ногам принимать невозможное для человеческой анатомии положение, доступное мастерам. «Чем ты недоволен?» – искренне удивилась принцесса. «Твое прежнее тело не стоит сожалений. Оно было слабым и нелепым. Взгляни на себя нынешнего и возрадуйся. Ты поднялся на новую ступень развития». «Я стал монстром». «Нет», – коснулась Анти подбородка Олега и подняла его поникшую голову. «Ты остался собою. Душа Варна была очень сильна. Однако тебе удалось обуздать ее». Но телесная оболочка человека не годится для великих душ. «Как маленькая батарейка для большой емкости. вставил свое наблюдение Дик. «Это было неизбежно», – спросил Олег, глядя в глаза принцессы. «Варн мог разорвать тебя», – ответила Санти. «Это второй из двух возможных вариантов. Ты все знала и не предупредила». «Предупреди я. Ты бы отказался?» «Как я вернусь свой мир таким?» произнес Олег в пустоту, поднявшись на ноги. «Давай будем решать проблемы по мере их поступления», предложил Ларс. «Расскажи, что ты видишь». Повернулся к нему Олег и развел руки в стороны, будто в примерочной. «Ну, в тебе где-то 2-10 роста. Очень развитая плотная мускулатура, весить ты должен кило под 200, наверное. Пропорции вполне обычные». «Если будешь держаться вертикально...» «Буду похож на человека», — закончил за него Олег. «Не утрируй». «Что с лицом?» «Голова стала немного крупнее, так что черты слегка изменились. Но в целом оно прежнее». «Это правда?» — взглянул Олег на Жерома, проведя пальцами по своей скуле. «Подбородок стал более волевым», — ответил тот после непродолжительного раздумья. «Мне нравится, серьезно. С кровь, и будет еще лучше!» «Кровь? Моя?» «Нет!» — усмехнулся Миллер и кивнул в сторону капитана. «Он того парня!» «Что с ним произошло?» «Ты его съел!» Пожал Дик плечами, не найдя лучшего ответа. «Не самый плохой источник пищи!» Со сознанием дела заметил Ларс. «Теперь я еще и каннибал!» Обтер Олег губы ладонью. «Технически нет!» Всё же капитан Варн не был человеком. «Это всего лишь мясо. Подними меч», — указала Санти на клинок Элайи. Должен прийтись в пору». Олег взялся за веретенообразную ребристую рукоять и без труда поднял массивное оружие одной рукой. «Что ж», — поворачал он меч, глядя на бегущий по клинку отблески. «В этом теле есть свои плюсы». «И в этой душе», — добавила Санти. Что будем делать с ей и Солидусом?» — поинтересовался Дик. «Я очищу их, а вы поглотите», — ответил Олег. «Думаю, это должны сделать ты и Жером». «Э, нет!» — замотал тут головой. «Все эти переходы на новую ступень развития не по мне. Я, с вашего позволения, останусь на своей, пусть невысокой, зато родной. Дозу нужно повышать постепенно». «Хочешь остаться балластом?» — спросил Миллер. Не припомню, чтобы я до сих пор кого-то утруждал. Может, ты перенапрягся меня оберегать? Уже забыл, как подставил всех в куполе, трусливую ублюдок. Это совсем другое, скрипнул зубами жиром. Тебя не было в моей голове. Ты этого не видел. Я видел такое, от чего ты обгадился бы, не успев заплакать. Оставь его. Положил руку на плечо Миллера Ларес. Я поглощу душу. Уверен? обернулся Дик. Ты только недавно через такое прошел. Одно дело секураторы, и совсем другое это. кивнул он на огонек над разрубленным телом Солидуса. Я уверен. Улыбнулся, Ларес, бросив взгляд на принцессу. Солидус и лая не столь сильны, как Варн, произнесла Санти, разглядывая изуродованные останки стражей. Изменения будут менее значительны. но их и не избежать». «А что насчет? обхватил Дик руками воображаемые полусферы возле своей груди, кивнув на трупы лай, «Пол не имеет значения», – улыбнулась принцесса. «Слава Богу!» «Но прежде, чем вы приступите», – продолжила Санти, «я хочу свою плату».